Глава 3. О том, что воспрепятствовало Жильбласу выполнить свое решение и удалиться от двора, а важные услуги, оказанные ему Хосе Наварро. Возвращаясь к себе в гостиницу, я повстречал прежнего своего приятеля Хосе Наварро. Тафель де Кадера у дона Балтасара де Суньига. Несколько мгновений я колебался, не зная, притворится ли мне, что я его не заметил, или лучше подойти к нему и попросить прощения за то, что так дурно с ним поступил. Решившись на последнее, я с поклоном остановил Наварра и сказал ему. — Узнаете ли вы меня, и хватит ли у вас великодушия не отказаться от беседы с жалким человеком, отплатившим неблагодарностью за выказанную вами дружбу? «И так вы признаете, — сказал он, — что не очень хорошо поступили со мной?» «Признаю», — отвечал я. «И вы вправе осыпать меня упреками. Я этого заслужил. Если не считать, что мой поступок искуплен огрузениями совести, которые за ним последовали». «Раз вы покаялись в своей вине, — отвечал Навара, обнимая меня, — то я не должен о ней вспоминать». Я тоже прижал Хосе к своей груди, и прежние наши чувства друг к другу возродились вновь. Он слышал о моем аресте и крушении моей карьеры, но все дальнейшее было ему неизвестно. Я осведомил его обо всем вплоть до недавней моей беседы с королем и не скрыл от него скверного приема, оказанного мне министром, равно как и намерение вернуться в свое уединение. «Ни в коем случае не уезжайте», — сказал он мне. «Раз монарх явил к вам благоволение, то вы должны извлечь из этого какую-нибудь пользу». Между нами, будь сказано, граф Оливарес обладает несколько странным характером. У этого вельможи множество всяких причуд. Иногда он, как в данном случае, ведет себя возмутительно, и никто, кроме него, не может объяснить этих сумасбродных выходок во всяком случае, каковы бы ни были причины оказанного вам дурного приема, стойте здесь твердой ногой. Граф не помешает вам воспользоваться милостями монарха, в этом я могу вас уверить. Я замолвлю словечко своему господину, дону Балтасару де Суньиго, который приходится дяде и графу Оливаресу, и разделяет с ним заботу управления. Поговорив со мной таким образом, Наварро спросил, где я живу, и на том мы расстались. Мне недолго пришлось его дожидаться. На другой же день он явился ко мне. «Сеньор де Сантильяно», — сказал Наварро, — «у вас есть покровитель. Мой господин согласен оказать вам поддержку. После того, как я рассказал ему о вас много хорошего, он обещал мне поговорить со своим племянником, графом Оливаросом. Я не сомневаюсь, что он расположит его в вашу пользу. И позволю себе даже сказать, что вы можете на это рассчитывать. Не желая оказать мне лишь половинную услугу, мой друг навара через два дня представил меня Дону Балтасару, который сказал мне любезным тоном. Сеньор де Сентильяна, ваш друг Хосе расхвалил мне вас в таких выражениях, которые заставляют меня действовать в ваших интересах. Я отвесил сеньора де Суньиго глубокий поклон и ответил, что до смерти буду чувствовать признательность к Наварру за то, что он доставил мне покровительство министра, которого справедливо величают, светочем Государственного совета. В ответ на эти льстивые слова Дон Балтасар рассмеялся, хлопнул меня по плечу и продолжал в следующих выражениях. «Можете завтра же явиться графу Оливаресу, вы останетесь им довольны» итак я в третий раз предстал перед новым министром, который узнал меня в толпе и окинул взглядом, сопровождавшимся улыбкой, которую я счел за доброе предзнаменование. «Дело идет на лад», — сказал я про себя. Дядя, видно, урезонил племянника. Я мог ожидать только благожелательного приема, и мои ожидания оправдались. Граф выслушав всех, пригласил меня в свой кабинет и сказал фамильярным тоном. «Друг Сантильяна, прости мне беспокойство, которое я причинил тебе, желая позабавиться. Я доставил себе удовольствие помучить тебя, дабы испытать твое благоразумие и посмотреть, как ты поступишь с досадой, не сомневаясь, что ты вообразил, будто мне не нравишься. Напротив того дитя мое...» Я признаюсь, что особа твоя пришла мне как нельзя более по душе. Да, Сантильяна, я чувствую к тебе расположение. Если бы даже мой государь не приказал мне позаботиться о твоей судьбе, я сделал бы это по собственному почину. Кроме того, мой дядюшка, дон Балтасар де Суньига, которому я ни в чем не могу отказать, просил меня смотреть на тебя как на человека, в котором он принимает участие. этого достаточно чтобы я решился принять тебя на службу. Это вступление оказало на меня такое действие, что все чувства во мне смутились. Я упал к ногам министра, который, подняв меня, продолжал в следующих выражениях. «Возвращайся сюда после обеда и спроси моего управителя. Он сообщит тебе те распоряжения, которые я ему дам». С этими словами сиятельный граф вышел из кабинета, чтобы отстоять обедню, что он делал ежедневно после аудиенции, а затем отправился к королю на ранний прием.